Люля по-домашнему. Сделать фарш из баранины или говядины. Мелко нарезать красный лук и добавить его в фарш. Чеснок пропустить через довилку или растолочь в стопке. Посолить, поперчить, добавить другие специи, паприку, хмели-сунели, добавить резаную зелень, петрушку, кинзу, тархун. Тут нет строгого рецепта. Действуйте интуитивно. Обязательно попробуйте фарш перед тем, как начнете лепить люля. Можно смешать чеснок, лук и зелень в блендере. Но именно нарезанный красный лук при жарке дает сладости и вкус. То есть лук должен чувствоваться в мясе, а не быть замаскированным до неузнаваемости. Влить сок лимона, столовую ложку и оливковое масло, 2-3 столовые ложки. Еще раз перемешать. Сформовать из фарша колбаски, смачивая руки холодной водой, обжарить с двух сторон на рафинированном масле на среднем огне. Люля — не котлеты. Лучше не отходить от плиты. Колбаски должны быть небольшого размера, тогда они быстро прожарятся. Но надо следить, чтобы не подгорели. Крышкой закрывать не стоит. Люля развалится и отдадут весь сок сковороде.